Глава 21. Паро в путь. Вы хотите сказать, что моего сына похитила женщина, появившаяся на свет столетие назад? Лорд Тректор задал вопрос таким тоном, будто сомневался, что мы находимся в здравом уме. Точнее, он сомневался в здравости рассудка Рейны, ведь это она отвечала на вопросы. Я молчала. Сидела, вцепившись обеими руками в стул, И смотрела в одну точку, отчаянно сдерживая крик и слёзы. Не верилось, что это случилось, не верилось. И всё же я прекрасно осознавала, что не сплю и не брежу. Амалия Кроули увела моего возлюбленного в карман. В карман, который вот-вот закроется на десятилетие. Возможно, я потеряла Ллойда навсегда. Всё произошло так быстро, что я ничего не успела сделать, даже не попыталась. Просто упала на ковёр безвольной куклой, повинуясь воле Амалии. Из чего Эрик взяла, что треклятая похитительница меня боится? Я ей не противник. Понимаю, как это звучит. Сквозь горечь и боль пробился голос Рейны. Но дела обстоят именно так. Всё указывает на Амалию. Мы провели собственное расследование, Лойд провёл, а мы с Келли помогали. Рейна много чего поведала лорду ректору, но с некоторыми поправками. По её словам, Эрика Сандерс приходила во сне к Ллойду, а не ко мне, а я большую часть полезных сведений узнала от леди Пульяны в мире людей, и ни с каким стариком Саймоном в лабиринте не встречалась. Но почему вы молчали? прогрохотал Веллер старший. Почему не рассказали мне? Рейна нервно кашлянула и выдала: "Ллойд этого не хотел, уж простите за откровенность. Но мы собирались поговорить с Леди Армитадж, когда вернётся. Она бы непременно привлекла вас, так что вы бы обязательно всё-всё узнали. Да как ты смеешь, взревел ректор, наклоняясь к девчонке. Лицо пошло красными пятнами от злости. Впрочем, его реакция была делом десятым для нас обеих. Рейна только плечами повела. Это решение Ллойда? Кто я такая, чтобы лезть в чужие семейные разборки? В другой момент Я бы поаплодировала Рейни за смелость или наглость, но сейчас меня волновал лишь Лойд. "Ты никто", прорычал ректор, продолжая пылать от гнева. "Глупая девица, которая много на себя берёт. Кстати, было верхом идиотизма надеяться на помощь Арнеллы. Она не вернётся на факультет". "Что?" вот теперь я среагировала. "Как это мама не вернётся? Он о чём?" О, тебя интересует судьба де Канофея? Веллер старший повернулся ко мне, а на лице во всей красе расцвела злокозненная улыбка. Разумеется, интересует. Видишь ли, мы с Орнеллой заключили сделку. Она покидает пост, а я не раскрываю её грязный секрет и позволяю тебе получить образование на факультете теней при условии, что ты отстанешь от моего сына. Грязный секрет В сердце затрепыхалось, как бабочка пойманная в сачок. Звучало так, будто Лорд Треекер знает то, что мы отчаянно скрывали 18 лет. Но этого попросту не могло быть. Я не понимаю. Всё ты отлично понимаешь, Фея, перебил он яростно. У меня состоялась весьма познавательная беседа с твоим дядей Гленом Корнуэлем, точнее с твоим отцом. Давай называть вещи своими именами, Фея. Глен опасается за свою жизнь, попросил у меня помощи и защиты, и взамен подарил козырь против бывшей возлюбленной, такой козырь, что нечем крыть. Чего? Это Ажоларейна, которая услышала нечто невероятное, однако пока не сложила 2 и 2. Я кое-где ощущала её растерянный взгляд, но не обращала внимания. Ум заходил за разум, голова взрывалась. Глен сдал нас, сдал с потрохами. Я убью его сама. Маме не придётся марать руки. Испугалась фея. Лорд Тректор наклонился ко мне, как недавно к Рейни. Ещё бы. Тени на кусочки разорвут Арнеллу, если узнают о многолетнем романе с цветочным магом. А главное, о дочери полукровки, которую она не постеснялась притащить на факультет теней. Но я сохраню вашу тайну. если вы обе будете паеньками рядом качнулся стул вместе с рейной и раздался судорожный вздох а я невольно обвела взглядом мамин кабинет в который веллер старший притащил нас для ночного разговора кресло декана пустовало ректор предпочёл его не занимать говорил с нами стоя и это пустое кресло навеивало жуть осталось только оно мама покинула факультет под давлением Вейллера старшего. Как же я его сейчас ненавидела. Сын пропал и, возможно, никогда не вернётся. Нужно действовать, спасать Лойда, а отец ничего не предпринимает. Наслаждается местью женщине, десятилетия назад отказавшейся выйти за него замуж. Вы вернёте моей матери её должность, объявила, глядя директору в глаза. Его брови приподнялись, Лорд Веллер ждал чего угодно, но не этого. С какой стати? Иначе меня отерзали сомнения. Я привыкла играть роль покладистой феечки, проглатывающей любые обиды и откровенную грубость, но, кажется, настало время предстать в ином образе и пойти в абанк, поставив на кон всё. Иначе? Что? Насмешливо спросил ректор. Иначе? «Я раскрою ваш секрет, лорд Веллер», — выпалила яростно. «Расскажу, что ваш сын незаконно рожденный. Все узнают, что Ллойд родился от служанки, а не от жены. От служанки, в венах которой течет не только темная, но и светлая кровь. Кровь семьи Ризов. Те не придут в восторг, подумаешь, декан, ректор. Рыба покрупнее». Рейна охнула, а Веллер заскрежетал зубами. Идиот, прорычал он, подразумевая сына, посмевшего со мной откровенничать. Ты не посмеешь открыть род Фея, иначе подставишь под удары Лойда. Знаю, я смотрела ему в глаза с лёгким превосходством. Пусть не рассчитывает, что угроза безосновательна. Это не важно. Лойд не боится правды о своём происхождении, не боится последствий, если та откроется. А вот вам точно не поздоровится. Если хотите избежать катастрофы, Верните мою мать на факультет, и разойдёмся с миром, лорд Веллер. Каждый останется при своих семейных тайнах. Зряя надеялась на сговорчивость оппонента. Ректор смотрел на меня как разъярённый бык на красную тряпку. Ещё чуть-чуть и полетят искры или пламя в меня. Не смей угрожать, девчонка. Веллер сделал несколько шагов назад, не отрывая от моего лица огня опасного взгляда. и бросил сквозь зубы. Сама она просилась. Он ловко сложил паз, и... Я угадала. В меня полетел полыхающий шар, способный испепелить на месте. Полетел, но уже в следующий миг метнулся обратно под громкий вскрик Рейны. Прошел поверх головы лорда ректора и ударил в стену, оставив черные следы, как после знатного пожарища. Вот мама обрадуется, когда вернется. А в том, что она вернется, я не сомневалась. чувствовала, что выиграю битву, а может и войну. Мне считать это попыткой убийства лорд Веллер. Я поднялась со стула и шагнула к нему, призывая на помощь теневую магию. Ректор знает, кто я по происхождению. Пора показать себя во всей красе. Что за Он не успел опомниться и предпринять хоть что-то, кувыркнулся в воздухе и завис вниз головой, оплетённый теневыми побегами, не синими, маскировочными. А настоящими серыми, как у всех теней. Один побег обвился вокруг горла, а на полу разверзлась пропасть, не портал, а нечто иное, такое, что способны создать лишь я и мама. Выход в мёртвое измерение, куда уходят жизненные силы теней после смерти. Крайне опасное место для живых. Убийственное в буквальном смысле. Думаете, мне нечего вам противопоставить? поинтересовалась приторно-сладко. «Зря. Я сильнейшая студентка на этом факультете. Потомок Николь Соренс, самый выдающийся из когда-либо живших на свете теней. Я уступаю лишь матери. Пока уступаю. Все остальные для меня не соперники, разве что Амалия. Но и она меня опасается. Считает, я способна уничтожить ее гнездышко. Поэтому сделайте одолжение, лорд Веллер. Не стойте у меня на пути». «Может, вам плевать на Ллойда, но мне нет. Я верну его, не сомневайтесь. А вы пока займитесь возвращением моей матери. И помните, долго ждать я не буду. Если завтра декан не появится на факультете, я всех исчисливлю известием о происхождении Ллойда». Ректор сдавленно зарычал, желая что-то ответить, но не вышло. Теневой побег не позволил издать и звука. А я продолжила. «И еще кое-что». Не вздумайте обеспечивать защиту моему папеньке. Даже не пытайтесь. Его безопасность не ваша забота. Ясно? Моими стараниями лорд Вейллер опустился ниже. Голова почти коснулась дыры в полу. Ректор взвыл, явно представив, что с ним случится. Но я уже сложила пару пассов, закрывая проход в небытие и освобождая пленника. Он с грохотом рухнул плашмя на пол, ударился без сомнений. нам не было плевать на его самочувствие, как и на реакцию в целом. Я развернулась и вылетела из маминого кабинета. Понеслась по коридорам, будто следом гнались 10 амалей. "Стой!" раздался позади звенящий голос Рейны. "Да погоди ты, сумашедшая!" А мне хотелось кричать. Слишком много шокирующих событий произошло за короткий срок, таких, что надолго выбивают почву из-под ног. Я могла сколько угодно стучать себя в грудь и утверждать, что способна уничтожить Карман вместе с Амалией, но правда заключалась в том, что я была бессильна. Абсолютно. Да погоди минуту. Рейна нагнала меня и схватила за руку, вынуждая остановиться. Нам нужен план, и вообще сама знаешь, куда бежишь. Я огляделась. Вот уж точно сущее безумие. Я понятия не имела, куда направляюсь. противоположную сторону от жилого сектора, и даже не к главному выходу, не к порталу, а вглубь замка, где обычно не хожу. Будто пытаюсь убежать от всего на свете и от себя самой. План, повторила я плаксиво, ибо не представляла, в чём тот должен заключаться. А потом вспомнила, что Рейна стала свидетельницей нашего примилого общения с Вэллером старшим и слышала то, что для её ушей не предназначалось. Ты же понимаешь, что придётся сохранить в секрете всё, что сегодня узнала. Рейна театрально взвела глазах потолку и спросила многозначительно: "Я похожа на самоубийцу или на сумасшедшую, чтобы лезть в секреты Арнела и Эрмитаж? Да ещё в такие. Хотя это многое объясняет твою мощь и моё присутствие в качестве няньки. Я должна быть польщена. Мама считает, ты заслуживаешь доверия. Приятно слышать. притянула Рейна, но отнюдь не радостно. Кстати, ты же понимаешь, что лорд Треектер не спустит твои выходки. Он вернёт декана. Ты не оставила ему выбора, но он отомстит вам обеим. Я передёрнула плечами. Пускай мстит. Это не первостепенная забота. Не первостепенная, согласилась Рейна. И мы снова возвращаемся к плану. Я сжала зубы. А какие варианты? Сигать портал? Но я даже открыть его не смогу. А если получится, что дальше? Буду бесцельно бродить по лабиринту. Это все, что мне позволено. Даже когда вернется мама, не факт, что нам удастся... Удастся... Я чуть не заплакала, как распоследняя дурочка, ибо накрыла такая горечь, что впору биться головой о стену. Никто не знает, с какой стороны подступиться к проблеме. Вообще-то кое-кто знает. Рейна посмотрела выразительно, мол, пораскинь мозгами, феечка. Кроули знают. Это же их семейная магия. Нужно развязать язык леди Мартимер. Пусть рассказывает, что особенного в треклятых карманах. Я растерянно кивнула. Верно, я совсем забыла о библиотекерше под гнётом последних потрясений. Хорошо. Поговорим с ней завтра. Утром, возможно, появится мама и А если портал закроется ночью? Жёстко спросила Рейна: "Я знаю, где спальня, прямой к Луш идём?" "Сейчас? Нет, через неделю". Нянька потянула меня за руку. "Калиста, ты что, не прикончила ректора? Может, в библиотеке крыши исправишься? А учитывая, что ты дочь декана, наказание тебе вряд ли светит, и если только символическое". "Разговорить леди Мортимер с силой? Почему нет? Я уже перешла черту, устроив виселье папинке Лойда". Нападение на библиотекаршу посреди ночи — сущий пустяк. Она не поверила. Да и кто бы поверил двум взорвавшимся студенткам, скрывшим дверь спальни магии и накинувшимся с угрозами. И не только с угрозами. Мне хватило ума прижать леди Мортимер прессом к стене, чтоб не применила силу против нас. Эрика в кармане? Похитительница дочь Адриана? Да вы обе свихнулись. Убирайтесь немедленно и освободите меня, иначе точно проститесь с факультетом. Но я только крепче её прижала. Было очевидно, что она не в курсе существования зверствующей дальней родственницы под боком, той, что приходит из особого места, которое способно создавать лишь кроули. Но то, что Мортимер, не сообщница Омали и не меняло сути. Требовались крайние меры, дабы её разговорить. Мой возлюбленный похищен. Процедила я сквозь зубы, наклоняясь к библиотекарю. "Думаете, я боюсь исключения? Я пойду на всё ради Ллойда, на любой риск. А вы в замке единственные, кто владеет полезными сведениями. Так что отвечайте на вопросы, леди Мортимер, если хотите сохранить все конечности в целым". Не уверена, что её испугали именно угрозы. Скорее, действие вызвал мой безумный взгляд. Ну и мимоходом открытая пропасть в полу, как недавно под головой ректора. Впрочем, причины не имели значения. Главная библиотекарь нервно взглотнула и кивнула, готовая к сотрудничеству. "Отлично", процедила я. "А теперь говорите, что такое карман? Чем он отличается от обычных измерений?" "Он похож на реальный мир, только крошечный", прохрипела леди Мортимер и закашлялась. "Он... Оглянитесь. Мы с вами сейчас находимся в измерении. Наш факультет тоже необычное место." Его создавали так, что сюда способны проходить лишь тени. Но он, как и любые другие измерения, представляет собой закрытое пространство. В нашем случае это целый замок. Вокруг нет жизни, ничего нет. А карманы, они будто кусочки обычного мира, с небом, солнцем, облаками, ветром и всем остальным, что существует в природе. Но там всё не настоящее. Кроули умеют создавать мирки, на первый взгляд уютные, но это самообман. Они подходят в основном для развлечений. Мои родители поженились в кармане, имитирующем морской берег, притащили туда пару сотен гостей, неплохо повеселились, но жить там безумие. Мирки постепенно теряют привлекательность, становятся ядовитыми, отравляют тех, кто рискнёт там задержаться больше недели. Ваша теория безумна. Адриаан жил очень давно. Он бы не смог оставаться в кармане, тем более с ребёнком. Если только не придумал способ обезопасить себя и дочь от пагубного влияния кармана, заметила Рейна, которая до сего момента не вмешивалась. Способ? протянула леди Мортимер задумчиво. Это невозможно. Если только Что? спросили мы с Рейной в один голос. Существует теория, Что карман можно создать на десятилетие или больше, если сделать прослойку, взволнованно затараторила библиотекарь. Это место, разделяющее карман и реальный мир. Всё дурное влияние достанется ему, а Мирок не пострадает. Но это именно теория. Никто из Кроуули делать подобного не научился. Я застонала. Адриан научился. Лабиринт, он и есть прослойка. Стоп. Леди Мортимер вытаращила глаза. Лабиринт, куда уводят похищенных студентов? Лабиринт с ловушками? Он самый. Я трясла кулаками от безысходности. Он что-то вроде холла. Лойд и остальные увели дальше, но где дверь в это дальше непонятно. Как уничтожить карман? спросила Рейна. Никак, хмуро отозвалась библиотекарь. На это способен лишь создатель. Если им действительно был Адриан, От кармана не избавиться. Но... Меня начало лихорадить, внезапно появилось ощущение, что наше время утекает как вода. Наше с Ллойдом время. Амалия считает, что мне это под силу. Почему? Не знаю. Пробормотала леди Мортимер и тут же добавила сердито. У меня нет ответа, фея. И ни у кого из Кроули нет. Возможно, ваша Амалия ошибается. Что взять с полукровки? Вообще-то Амалия не наша, а ваша. Огрызнулась И задала новый вопрос. Почему она забирает потомка в Кроули и Ризов? Дело в кровных узах? Они облегчают переход не в родственных же чувствах, причина в самом деле. Сомневаюсь, что у этой безумной женщины вообще остались чувства, кроме инстинкта самосохранения и желания заполучать чужих любимых. Обычно карманам всё равно. Они пускают всех, было бы приглашение от Кроули, как в случае со свадьбами. Но этот карман очень старый. Возможно, он работает по иным законам. Или Амали просто силёнок не хватает забирать всех подряд. Я потёрла лоб, ощущая колоссальную усталость. Хотелось упасть прямо на пол и провалиться в сон. Часов на 12, а то и больше. Но я была не вправе позволить себе подобную роскошь. Вы можете открыть карман Амали? спросила я главным. Умельцы, которых раз за разом приглашал ректор Справились лишь однажды, в тот раз, когда внутрь занесло меня Рейно и Лойда. С тех пор проход не поддавался. И если не найдётся тот, кто с ним справится, любые знания об амалии и способах борьбы с ней бесполезны. Могу попробовать, проговорила леди Мортимер без намёка на энтузиазм. Отлично. Я уничтожила пресс, и библиотекарь повалилась на кровать. Идёмте. Сейчас, она вытаращила глаза. Ну Но ночью вам обеим вообще полагается сидеть запертыми в отсеке. Келли, это без рассудства. Рейна осторожно потянула меня за рукав. Ну, открой-то на портал, а дальше что? Отправишься без плана? Нельзя действовать наугад. Ты, начи Лойда не спасёшь, а сама сгинешь. Ну и пусть. Всё лучше, чем потерять Лойда навсегда. Келли, ты рассудительная и попыталась девчонка найти новые аргументы. Но помешал странный звук, будто скреп открывающиеся двери или половиц, по которым бродит невидимка. Леди Мортимер вскрикнула и сотворила в воздухе защитный знак. Мы с роейной попятились, растерялись, что уж скрывать. Да и как иначе, когда часть пола вдруг проваливается и появляются убегающие вниз ступени, будто приглашающие туда? Куда я недавно грозилась отправить ректора и библиотекаря? Что это? И кто сие сотворил? зашептала Рейна, но так громко, что подслушивавший кто-то в коридоре легко бы разобрал каждое слово. Я, раздался девичий голос внизу, не предвещая ничего хорошего. Вам пора в путь. Тебе пора. Калиста Корнуэль